С утра волк наведался к кожевнику. Крепкий седой мужик вышел из лавки, быстро глянул на него и утер пот со лба, пошел в мастерскую. — Что, и у тебя в заварушке сапоги подрезали? — И у меня? — удивился волк. — Думал, только княжича под шумок уперли. — Много сейчас ко мне приходят. Все кошельки и сапоги заказывают. Пройдись по перекупщикам, может, там чего своего найдешь. Кожевник достал из-под стола ящик, и стал в нем шумно рыться. Волк пропустил мимо ушей совет. «Что по сапогам?» «Готовых нет», — дернул плечом мужик. «Готовых нет, раскупили. Пошью за три дня». Получив плату, кожевник приложил колодку к стопе волка и бросил ее в ящик. «Приходи через три дня. Мне бы еще полукафтан без рукавов, и чтоб под горло». Волк указал на шею. «Есть охотничьи с рукавом и без». «Вон, погляди в том углу», — махнул в тень кожевник, усаживаясь за стол. Влоксан обернулся и приметил у стены сваленные в кучу разные кожаные кафтаны, полукафтаны и пояса. После праздника все как с ума посходили, сапоги подавая до мелочи всякую, рукавицы, кошельки. На охотничье и раньше спрос был невелик, а после закрытия ворот и вовсе хоть пропадай. «Я возьму этот», — указал на понравившуюся безрукавку волк. «Хорошо, два серебряных». «Сколько?» — поперхнулся в локсан. «Сам говоришь, никто не берет». «Он без тебя два года лежал, полежит и еще два. Мне не мешает. А там, глядишь, броней мир и разрешит охоту. Будет и спрос, продам и за три. Кожевенник говорил тихо и невозмутимо, не отрываясь от работы. Волк выложил два серебряных и быстро надел жилет. Двигаться в таком наряде стало сложнее, но и проткнуть его непросто. Косому придется немало изловчиться, чтобы попасть под ворот, а незаметно пробить кожу силенок у него не хватит. Отец надевал такую безрукавку на охоту, чтобы в запале зверь не подрал шею. По главной улице, позванивая бубенцами, проехала княжья повозка. В этот раз она не была укрыта пологом, и в открытой телеге среди цветов темными стуканами сидели княгиня и ее девки. Все в черном. Лицо княгини закрыто полупрозрачным покрывалом. Городские ворота отворились, и тут же снова затворились, едва выпустив княгиню. «Поехала по сыну убиваться», — пробурчал уличный попрошайка. «По сыну?» — переспросил Волоксан. «Вдруг бедняк знает, чего интересного. Каждый день ездит, цветы возит, рыдает. Только для ней князь повелел ворота открывать. А что ж, псарю?» «Так не гоняет уже. Вчера под стражу взяли». — почесал грудь попрошайка. Влоксан удивленно уставился на мужика. — Вот так-так. — И как же это косой, до птах вчера не доглядели. — Зуб даю. Мужик щелкнул ногтем по гнилому зубу. — Глядишь, скоро еще одного на кол посадит. Волк внимательно смотрел на мужика. Не поймешь, сколько ему лет. Ободранный, весь в пыли и размытых пятнах, спутанная грязная борода и волосы. Он точно на улице уже давно. И ему ничуть не жаль людей. Глаза мужика горели любопытством, когда он говорил о казни. Бросив ему медяк, волк побрел клубочникам. Надо бы хоть лапти найти пока, да придумать, чем занять себя днем, покуда город закрыт. Благо для вечеров есть кабаки, корчмы и веселые дома. Весь день волк шатался по улицам. В торговый конец вернулся только к вечеру. В обеденные уже собрались любители подгулять. Даже музыканты, пришедшие к празднику и запертые теперь в грате. Один успел сложить песню про горе князя. Он так славно выводил. Ах, занялся пожар, горит все кругом. Кабан обокрал княжий дом. Песня тянулась долго и путанно, заканчивалась горем безутешной красавицы княжны. Девки облепили гусляра, вздыхая о печальной истории. «Грустная песня». Закатила глаза крупная девка, усаживаясь рядом с волком. «Праздник был еще грустнее», — ответил Влаксан. «Это у тебя невесту задавили». Волк закашлялся и удивленно уставился на девку. «Мне твой друг сказал», — показала в сторону девка. Волк обернулся. Любомир радостно махал ему рукой. Огромный синяк растекся в половину его лица. Волк хмуро активнул Любомиру. «Кажется, с таким болтливым другом придется осторожнее коротать время». — Ему знатно досталось, — вздохнула девушка. — А ты красивый. — Ты тоже хороша, — вскользь глянув на девку, привычно ответил Влаксан. — Меня гулькой звать. Жаль, что праздник так обернулся. — Я думала, найду жениха, — вздохнула девка. Волк снова подавился. Вот так заявление. Даже пиво поперек горла встало. Девка озабоченно глянула ему в глаза. — Болеешь? — Влаксан покачал головой. Не думал, что девушки, коротающие вечера в корчме, ищут женихов. — Чем же я хуже других? — искренне удивилась Гулька. Волк молча подвинул ей кружку. — Благодарю! — улыбнулась девка и уставилась на него. — Ты бы женился на мне? — Конечно! — Натянуто улыбнулся волк. — Но я только что потерял невесту. — Понимаю! — она поджала губы. — А ты волк? Влаксан снова бросил сердитый взгляд на Любомира. «Мне пора», — обратился он к девке и побрел к себе на чердак. Любомир оказался опасно болтлив. «Пора менять чердак. В городе немало постоялых дворов. Вот только если князь выйдет на Любомира, то и без того выдаст все, что знает. Пойти бы сейчас в охотничью слободу, купить лук до стрелы, пару ножей, коня...» Им мчать подальше от постылого брониемира и граты. Да такой побег сразу привлечет князя, и бык бросится вдогонку, ведь теперь и сам он также опасен для банды. Почему же только сейчас пришли эти мысли? Странно, когда обсуждали задание, даже в мыслях не было, как будет лютовать брониемир, или что случится, ежели схватят одного из банды и станут пытать. Хорошо, коли птах и правда окажется рядом, Да окажет милость ножом в горле. Не очень хотелось бы, Чтоб это случилось зазря.